Глава 73. Настя. Паша подал на развод сразу после той субботней встречи, когда он застал у меня родителей Матвея. Оказывается, в наше время для того, чтобы развестись, даже не нужно никуда идти. Всё можно сделать через интернет, на сайте госуслуги. Наше заявление приняли. Никаких препятствий к разводу не было. Общего имущества у нас нет. Ваня — только мой сын. Паша так и не успел установить его, хотя собирался. И вот, совершенно незаметно, прошел месяц. Сегодня мы с Пашей должны забрать свидетельство о разводе. Я выбрала время, чтобы успеть в обеденный перерыв. У Паши график свободный, так что он тоже сумел подойти. Я волновалась. Он? Не знаю. Мы вели себя, как совершенно чужие люди. Вежливо, холодно, отстраненно. А во всяком случае, поначалу. Зашли, расписались, забрали свидетельства. Я даже толком не взглянула на своё, просто сунула его в сумку. Паша же внимательно прочитал свой экземпляр и убрал его в портфель. Мы вышли на улицу. «Как у тебя дела?» — спросила я своего, теперь уже бывшего мужа. «Спасибо, хорошо. Как работа?» «Просто замечательно. Я снова на коне. Тружусь с утра до ночи». На прошлой неделе закрыл сразу несколько удачных сделок. «Я очень за тебя рада», — сказала я совершенно искренне. «Я тоже за тебя рад», — произнёс Паша. «Может, мне показалось, но это прозвучало язвительно». «Чему именно он рад? Я не стала уточнять. Не нужно этого». «Ваня по тебе скучает». «Уже гораздо меньше», — горько усмехнулся Паша. В последний раз все его разговоры были о новом папе и о бабушке с дедушкой. Да, он прав. Ваня уже привык, что мы с ним живём вдвоём. Тем более Матвей приходит почти каждый день, в то время как встречи с Пашей становятся всё более редкими. Я решила побыстрее свернуть нашу беседу. Ладно, мне пора. Обеденный перерыв заканчивается. — Я думал, ты бросишь работу, — внезапно произнёс Паша. — С чего бы это? Но у тебя теперь богатый муж. Он мне не муж. Теперь ему ничто не мешает им стать. Я просто развернулась и ушла. Это не та тема, которую мне бы хотелось обсуждать с Пашей. Когда я шла в ЗАГС, у меня всю дорогу слезы на глаза наворачивались. Мне было грустно и тоскливо. А что веселого может быть в разводе? Выходя замуж за Пашу, я думала, что мы будем вместе очень долго. Но все пошло не так. У меня в сумке лежит свидетельство о разводе, и я даже не могу зареветь по этому поводу. Теперь я чувствую не печаль, а злость. Мне хочется пнуть что-нибудь или на кого-нибудь наорать, например, на Пашу. Я до сих пор зла на него за то, что он сразу сдался, но благодарна, что он не исчез из жизни Вани внезапно, не нанес ему тяжелую травму и главное, меня невероятно раздражают. Его намеки на то, что я с Матвеем из-за денег, что он содержит меня и что я уже почти его жена. Это не так. Я не потратила на себя ничего из его переводов, и замуж за него я тоже не собираюсь. Мы довольно часто видимся, но только из-за Вани. Наши отношения никак не развиваются. Никаких отношений между нами нет. Поначалу Матвей пытался их наладить, но я была непреклонной, и он отступил. Он приходит к сыну, частенько забирает его к бабушке с дедушкой, которые съездили домой на пару недель и снова вернулись в наш городок. Матвей снял им дом, и Ваня частенько у них бывает. Моя мама пару раз ходила к ним в гости, а я нет. Я держу дистанцию, мне всё это даётся непросто. После работы я не знала, куда податься. Забирать Ваню из садика не нужно. Сегодня это делает Матвей. Потом они пойдут к бабушке с дедушкой. Будут веселиться и развлекаться. И я рада, что мой сын хорошо проводит время. А я провожу вечер одна. Теперь я официально одинокая женщина. И мне даже некому пожаловаться. У Вики завязался страстный роман с каким-то архитектором. Я не хочу отвлекать ее от свидания. Мама? У них с Цезарем Юрьевичем тоже страсти кипят. Я почти уверена, что в этот раз дойдет до свадьбы. Мама в последнее время выглядит такой счастливой. К тому же она не скрывает, что Матвей нравится ей больше, чем Паша, так что плакаться ей в жилетку — не вариант. Ничего, справлюсь сама. Я немного погуляла по набережной, прошлась по магазинам, купила себе новые сапоги на высоком каблуке и обалденный бежевый плащ. Съела любимое пирожное в кофейне, выпила кофе с ликером. А что, всё не так уж плохо, давно я не посвящала время себе. Вернувшись домой, я залезла в шкаф, чтобы освободить место для новых вещей, и увидела рубашку Паши. Вот тут-то меня накрыло. Я разревелась, плакала долго, не рыдала, просто всхлипывала и размазывала слёзы по щекам. Смотрела на до боли знакомую рубашку, которую ещё недавно стирала и гладила для своего мужа и чувствовала невыносимую пустоту в сердце. Люблю ли я Пашу? Вряд ли. Все уже как-то отболело и успокоилось. Любила ли я его вообще? Не знаю. Но бешеной страсти между нами никогда не было, но было тихое, приятное чувство. Паша спас меня от одиночества, подарил мне покой. Мне было хорошо с ним, а сегодня все закончилось получением свидетельства о разводе. И на меня навалилась невыносимая тяжесть одиночества. Мои слезы прервал звонок у калитки. Блин, кто там? Наверное, Матвей привел Ваню. Не хочу, чтобы он видел меня заплаканной. Выход есть. Я просто не буду включать свет у калитки. На улице уже темно. Света от дома достаточно, чтобы не споткнуться и все найти. Зато лица будет не видно. «Мама! Я пришел!» — сообщил Ваня. «Ужинать будешь?» Он поел, — вставил Матвей. «Бабушка накормила меня котлетами». «Ну, тогда беги чистить зубы и будем укладываться. Уже поздно». «А чего у тебя свет не горит?» — спросил Матвей. «Лампочка перегорела», — соврала я. «Давай поменяю. Не надо, я сама могу». «Настя...» «Что?» «Ничего». Он стоял, смотрел на меня, ничего не говорил, ничего не делал. Просто смотрел. Мы были очень близко друг к другу. Я ощущала тепло его тела, его запах и мне невыносимо хотелось, чтобы он меня обнял. Я сегодня чувствую себя такой одинокой». «Ну, я пойду», — произнёс Матвей. «Блин, ну почему именно сейчас, когда мне так не хочется оставаться одной, он уходит?»